На мягкий угол ее колена она сидела, положив ногу на ногу, и платье было черное, легкое, незнакомое, и поблескивало ожерелье. Да, я теперь не буду спать, и придется перестать бывать здесь. И все пропало даром, эти два года страданий усилий, и, наконец, почти успокоился, а теперь начинай все сначала. Забыть все, все, что было почти забыто.